Глава 12. Реннер нашёл своего польского коллегу довольно быстро. Тот хорошо говорил по-немецки и сразу понял суть просьбы своего давнего знакомого. Он пообещал всё уточнить как можно быстрее и сразу перезвонить. Реннер положил трубку, уверенный, что Осталовский сделает всё и сообщит им детальную информацию о скавроинских. Вашечки помощник принёс акты патологоанатомической экспертизы. В крови убитого мужчины было найдено небольшое количество алкоголя. Возможно, он выпил стакан вина или бутылку пива. В крови убитой женщины следов алкоголя и наркотиков обнаружено не было. Эксперты из дактилоскопической лаборатории ещё раз проверили все отпечатки пальцев, найденные в купе вагона, где было совершено два убийства. Одни отпечатки принадлежали погибшему в Ноенхагене Руслану Хадырову, другие одному из проводников, у которого также сняли отпечатки. Третий, очевидно, Захару Чучулину, о котором рассказал Дронга, но женские отпечатки не совпали с отпечатками убитой, и женщина, которая ехала в купе, оставив там повсюду свои отпечатки, была Анастасия Асамова. Дронга решил, что нужно позвонить своему напарнику в Москву. Ему тут же ответил Эдгар Вейдеманис. Я сейчас в Берлине, сообщил Дронга. И у меня к тебе большая просьба. Опять попал в какую-то историю. Понял, Эдгар. Ты не можешь спокойно доехать до Рима. Не всегда получается, а сиживаться в стороне, делая вид, что меня ничего не касается, тоже неправильно. В вагоне, где я ехал, убили Георгия Цвераву, известного вора в законе под кличкой Жора Бакинский. Об этом уже передали даже по телевидению. Значит, ты был в этом вагоне. и даже в соседнем купе. Я хочу, чтобы ты переслал мне всю информацию, которую сможешь найти по убитому. Сейчас наверняка в интернете, в газетах появится масса статей о нём и его подвигах. Но самое важное не это. С ним была женщина, некая Альбина Брустина, красивая молодая блондинка. Её тоже убили. Во всяком случае так будет сообщено официально, но подозреваю, что её не убили, а она сама причастна к убийству своего бывшего друга. Настоящее её имя Анастасия Асамова. Её данные есть в картотеке Министерства внутренних дел. Она объявлена в международный розыск за убийство и другие преступления. Мне нужно знать, на кого она работала и кого могла представлять. И вообще, узнай как можно больше об окружении господина Цвера. Всё, что можно узнать. Только очень срочно. Ты всё понял? Постараюсь. А ты учти, что Жора Бакинский был очень известным и опасным человеком. Тебе лучше даже рядом не стоять. Могут быть серьезные неприятности. Ты же все понимаешь лучше меня. Это наверняка разборки между кланами, которые еще не закончились. Они начались сразу после убийства одного из самых известных авторитетов и продолжаются до сих пор. Я это помню, поэтому и хочу все узнать точнее. Он положил телефон в карман, взглянул на комиссара и старшего следователя. Где у вас можно поесть? Устало спросил он: "Или вы разрешите мне отправиться в отель, чтобы немного отдохнуть?" "Пока мы ждём новые сообщения, вы можете отдохнуть", решил комиссар. "Но учтите, что вам нужно быть осторожнее и не выходите из номера, пока мы не пришлём за вами машину. В соседних номерах будут наши сотрудники, четыре человека". "Это не решение вопроса", заметил Дронга. "Даже если я ничего не услышал, когда убивали Георгия Цвираву, ваши сотрудники даже не поймут, что происходит". Может дать вам оружие? предложил комиссар. У него тоже было оружие, из которого его и застрелили, напомнил Дронга. Ничего не нужно. Пусть мне дадут машину и отвезут в отель. Кстати, где мой чемодан? Надеюсь, что его не оставили в вагоне поезда. Он уже в отеле, сообщил комиссар. В вашем номере. Дронга поднялся, чтобы выйти. Можно последний вопрос? спросил Вимер. Конечно, взглянул эксперт на старшего следователя. Кого вы подозреваете больше, мужчину или женщину? Кто из них мог оказаться координатором этих двух убийств? Не знаю, честно ответил Дронга. Пока у меня нет никаких оснований для подозрений, за исключением того факта, что именно эти два пассажира оказались в вагоне, в котором был убит такой известный вор в законе. нужно отдать должное убийцам. Убийц выдумкой и по хорошо продуманному плану. Я убеждён, что у преступников обязательно был страховочный вариант. Человек, который мог подстраховать их группу и скоординировать их усилия, было бы слишком наивно полагаться только на мастерство бывшей вице-чемпионки по биатлону. Вимер согласно кивнул, комиссар хотел что-то спросить, но решил повременить. Он приказал отвезти эксперта в отель Штейнбергер и крепко пожал ему руку на прощание. Дронго сел в машину на заднее сиденье и откинувшись закрою глаза. Молодой водитель, тот самый, с которым они ездили в Нойенхаген, набирая скорость, помчал его в центр города. Дронго приоткрыл глаза. Берлин всегда вызывал у него какое-то ностальгическое и одновременно мистическое чувство. Он ещё хорошо помнил, как 20 лет назад здесь проходила высокая стена через весь город. Тогда она называлась государственной границей. Это был какой-то запредельный театр абсурда, когда жители одного города были разделены, и легче было проехать на другой континент, чем попасть из одной половины города в другую. Но с другой стороны, тогда всё было проще и легче. Мир был разделён пополам. Были свои и чужие. Он уже в молодости, став экспертом ООН, выступал на стороне закона и порядка против тех, кто не признавал ни своих, ни чужих. Он всю жизнь боролся с разного рода нечистью, мешающей нормальным людям жить: с преступниками всех мастей, с бандитами, наркомафией, убийцами, расхитителями. Но каждый раз, попадая в Берлин, он точно знал, что его место на восточной стороне. тогда как западное было олицетворением чужой жизни и чужой морали падение стены стало одной из реалий современного мира но он всё ещё не верил собственным глазам проходя по бренденбургским воротам рядом с восстановленным рейхстагом где уже не было никакой стены Или обедея в Адлоне, который был восстановлен на месте пустыря, где больше 40 лет не было ничего, ибо прежний адлон был сожжён и разрушен во время штурма советской армии этой части знаменитой улицы Ундер-Линден. Тогда невозможно было представить себе, что можно просто сесть в такси и попасть из одной части города в другую. Две половинки соединились, но Берлин всё ещё состоял как бы из двух разных городов. буржуазного, немного высокомерного, расчётливого и эгоцентричного Западного Берлина и унылого, серого, вызывающего одинаково в своей будничной привычности Восточного с его невзрачными пригородами и кварталами, которые постепенно сносились и переделывались Единственное, что объединяло эти две половины, был молодой космополитичный дух города, царивший в нём всегда, но наиболее ярко проявлявшийся во время грандиозных гей-парадов, проходивших здесь. Тогда оба города объединялись: приехавшие из всех стран мира геи и лесбиянки танцевали на улицах, соединяясь в каком-то немыслимом хороводе, пьяные от молодости, любви и счастья. Может, в этих парадах был некий символ освобождения, особенно после грандиозных фашистских шествий и почти стертого с лица земли прежнего Берлина. Водитель подвез его к отелю, Дронго вышел из машины, поблагодарив молодого человека, а тот протянул ему карточку. «Здесь номер телефона», — пояснил он. Это в вашем отеле. Если вы наберете эти цифры, то вам больше ничего не нужно говорить, они сами придут к вам. И еще. Комиссар Реннер просил меня передать, что ваши номера будут прослушиваться, все три номера. Он сказал, что вы знаете, о каких номерах в отеле, он говорит. Спасибо. Кивнул Дронго. Любезный портье сообщил ему, что за ним забронирован 314 номер, куда уже доставлен чемодан гостя. Здесь должны были остановиться мои друзья, сказал Дронго. Гер Гаврилко и фрау Лакшина. Да, сразу ответил портье. 318 и 316 номера, они же вот рядом с вами, приехали к нам часа полтора назад. Что-нибудь передать им? Нет, спасибо. Он отправился в свой номер, получив карточку-ключ. Все три номера выходили во внутренний дворик. Номера были оборудованы в стиле хай-тек с огромными панельными телевизорами, немыслимыми современными светильниками, стоявшей на мраморной столике, вырезанной из камня подставкой для умывальника, футуристической мебелью и удобной кроватью, рассчитанной на двоих. Он подтёк к столу, поднял телефон, чтобы позвонить Лакшини. Набрал номер, она сразу ответила, как будто ждала именно его звонка. "Добрый день", сказал Дронга. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте, ответила она. Как может чувствовать себя женщина после многочасового допроса в полиции, да ещё когда её подозревают в убийстве пассажиров из соседнего купе? Отвратительно, конечно. Хотя отель очень хороший и совсем недорогой. Подозреваю, что это вы постарались сделать цену столь доступной. За такие деньги в других столицах можно снять только номер в трёхзвёздочной гостинице. Это не я, усмехнулся Дронга. Думаю, что у комиссара Реннера есть свои связи в этом городе. Вы уже пообедали? Пока нет, только выпила две чашки кофе. Можно я приглашу вас на обед? Можно, мне не хотелось бы обедать в одиночестве. Когда и где? Через полчаса я зайду за вами. Хорошо, согласилась она. Буду вас ждать. Насколько я поняла, вы тоже живёте в нашем отеле. И опять по соседству, сказал он на прощание. Он положил трубку, немного подумал и снова поднял её, чтобы позвонить уже в другой номер. Ждать пришлось долго. Наконец, он услышал голос Гаврилка. "Здравствуйте, Анатолий Александрович", начал Дронга. "Ах, это вы", узнал его Гаврилка. "Честное слово, я уже битый час пытаюсь понять, что я здесь делаю и не могу понять, зачем мне нужен этот берлинский транзит. Почему я остался в городе вместо того, чтобы продолжить своё путешествие? У меня такое ощущение, что вы меня загипнотизировали. Разве вам плохо?" Спросил Дронго. «Прекрасный отель, очень приемлемая цена за такой номер. Можете спокойно отдохнуть, поспать после утомительного путешествия. Вы ведь все время нервничали, вас часто беспокоили». «Да», — согласился Гаврилка. «Меня все время беспокоили. И сейчас я нахожусь в своем номере и помню о ваших словах. Все время боюсь, что ко мне опять кто-то постучится». «А вы повесьте табличку, чтобы вас не беспокоили», — посоветовал Дронго. Я уже повесил, но ничего это не значит. Я всё время думаю об этих двух несчастных соседях, которых так бежалосно убили, и непонятно за что. Говорят, он был какой-то известный бандит, но почему тогда убили женщину? Он всё время говорит о женщине, как будто пытается убедить меня в её смерти, подумал Дронга. Или он действительно переживает, или так мастерски разыгрывает свою партию? Не знаю, ответил Дронга. Наверное, считали, что нельзя оставлять свидетеля, именно то, о чём я вам говорил. Да-да, я помню. Конечно, я понимаю, но всё равно ужасно. Вы будете у себя в номере? Мне не хочется никуда выходить, и хотя здесь я не чувствую себя в абсолютной безопасности, но всё-таки лучше сидеть в своём номере, чем ходить по улицам. Я закажу себе обед прямо в номер. Правильно, сказал Дронга. Это правильно. Если разрешите, я немного позже зайду к вам. Хорошо, только позвоните. Вдруг я буду в ванной комнате или вообще лягу спать. После обеда меня обычно тянет в сон. Прекрасная привычка. Пробрамотал Дронга на прощание. Он отправился в ванную комнату, чтобы принять душ и побриться. Через полчаса он уже стучал в соседнюю дверь. Наталья Робертовна была в синем длинном платье, на ногах удобная обувь. Каблук был не очень высоким. С её ростом она не носила модные в этом году лобутаны. Женщина взяла сумку, он увидел лейбл и улыбнулся. Это была знаменитая швейцарская фирма, чью обувь и ремни он носил уже больше 20 лет. Вам нравится марка Белли? спросил он. Не понимаю смысла вашего вопроса. Он показал на сумочку. Это подарок моего брата, он дипломат в Швейцарии, пояснила она. А почему вас так заинтересовала именно эта фирма? просто спросил. Он не стал ничего уточнять. Они вышли в коридор, у одного из номеров стояла тележка горничной. Уже когда они дошли до угла, Дронга оглянулся. Горничная, выйдя из комнаты, которую убирала, осмотрела им вслед. Внизу в холле сыщик подошёл к портье. "Мы будем обедать", сообщил он. "Если меня будут спрашивать, пусть оставят записки с номерами своих телефонов". "Обязательно", кивнул портье. "Вам нужно порекомендовать какой-нибудь ресторан или вы найдёте сами?" Найдём сами. Насколько я помню, на соседней улице находится 7 или 8 ресторанов. Всё верно, улыбнулся Партье. Испанский, итальянский, французский, немецкий, аргентинский, на любой вкус. Но можно зайти в КДВ, там тоже есть прекрасные рестораны. Это был знаменитый универмаг, пожалуй, самый известный не только в Западном Берлине, но и вообще в Германии. Верхний этаж был известен на весь мир как гастрономический рай. Рассказывали, что хозяева магазина даже обещали премию тому, кто не сможет найти в этом универмаге нужных ему продуктов самого экзотического происхождения. "Спасибо", усмехнулся Дронга. "Надеюсь, что мы сумеем найти какой-нибудь тихий ресторан". Пара вышла из отеля, Дронга поддерживал женщину под руку, они шли по аркаме отеля и завернули за угол. "Какой ваш возраст?" неожиданно спросила Лакшина. "Это имеет значение?" усмехнулся Сыщик. "Имеет" Я еще и поэтому не смогла бы стать примой большого балета, слишком высокая. И хотя я в молодости была очень худая, но для балерины все же слишком высокая, метр семьдесят один. Говорили, что у меня все равно нет шансов. Оба моих мужа были не намного выше меня, один на четыре сантиметра, другой на семь. Для мужчин это нормально, но если я надевал обувь на высоких каблуках, то становилось даже немного выше их обоих. Обидно, с тех пор я не ношу обувь на высоких каблуках. «Я уже обратил на это внимание», — сказал Дронго. «Хотя вам пошла бы подобная обувь». «Это если бы я встретил вас в молодости», — парировала она. «Так какой у вас рост?» «Метр восемьдесят семь». «Почти баскетбольный», — улыбнулась она. «Теперь все понятно. Поэтому я чувствую себя настолько уверенно. Мне нужно искать баскетболиста в качестве третьего мужа». «Учитывая вашу профессию и должность, вам нужен профессор математики или физики», — заметил Дронго. «А еще лучше какой-нибудь член-корреспондент». Вы серьёзно так считаете? Во всяком случае, интеллект вашего мужа будет играть более важную роль, чем его рост, в этом я убеждён. Мне вообще никогда не нравилось, когда женщины оценивают мужчину по внешним параметрам. Может, потому что в классе я был самым высоким и никогда не обращал внимания на такие мелочи. Мне кажется, важнее интеллект и внутреннее достоинство, чем смазливая внешность или высокий рост. «Будем считать, что вы меня убедили. В таком случае нужно найти академика, занимающегося проблемами физической химии или астрономии, который имел бы баскетбольный рост, внешность Ален Делона и интеллект Стивена Хопкинса. У вас нет на примете такого знакомого?» «Нет», — улыбнулся он. «Вот и у меня нет», — ответила она. «Может, поэтому я до сих пор не вышла замуж в третий раз?» Она рассуждала об этом спокойно и даже с некоторой долей юмора. Как может рассуждать о себе только очень сильный, самоироничный человек. Здесь рядом есть неплохой французский ресторан, показал Дронга в сторону оживлённой улицы. Давайте пойдём туда. Надеюсь, что днём там мало посетителей. Я плохо знаю Берлин, призналась она. Можете сами выбрать ресторан и учтите, что днём я стараюсь плотно не есть. Неужели вы едите по вечерам? Притворно ужаснулся Дранга. Вы же врач. А как же насчёт девиза Ужин отдай врагу? Сейчас выяснилось, что вредно отдавать ужин врагу и ложиться спать на голодный желудок, пояснила Лакшина. И ещё учтите современный образ жизни. Я не могу днём оставить свою работу, поехать в ресторан и спокойно съесть три блюда или четыре с десертом. Так просто не получается, а вечером у меня гораздо больше свободного времени. Как и у большинства современных людей, занятых на работе, согласился Дронга. Они подошли к ресторану, он обернулся. На улице никого не было, но в машине, серебристом Фольксвагене, которая подъехала к ним немного ближе, сидели двое молодых людей. Они болтали друг с другом, хотя бы смотрели в нашу сторону, недовольно подумал Дронга. Где их только учат, они так демонстративно не смотрят на нас, что сразу понятно, за кем именно они следят. Нельзя сидеть в салоне автомобиля и смотреть не на тротуар, а прямо перед собой. Откуда только берут таких наблюдателей? Он пропустил даму вперед, вошел за ней следом. Во многих западных городах рестораны не работают днем с трех-четырех до шести семи, когда почти не бывает клиентов. Вышедший к ним менеджер извинился, ресторан был закрыт. «Останемся голодными», — усмехнулась Лакшина. «Не останемся», — возразил Дронго. Здесь рядом есть аргентинский ресторан Маредо. Он открыт всё время, и хотя он не такой известный, как этот, зато там кормят вкусно и сытно. Подобная сеть ресторанов есть по всей Германии. И самое смешное, что меню в этих ресторанах сразу на 10 или 11 языках. Кроме немецкого и английского, есть меню на русском, французском, испанском, чешском, голландском, даже на японском и китайском. И люди с удовольствием туда ходят. Убедили? кивнула она. Где находится ваш ресторан? в 50 метрах от нас, показал Дронга. Они здесь повсюду. Уже через несколько минут они сидели за дубовым столиком и просматривали меню на русском языке. "Здесь такие порции?" заметила Лакшина, когда их соседям принесли огромные блюда с мясом и крупной отварной картофелиной, которая была разрезана пополам и заполнена сметанным соусом. "Ничего", успокоил её Дронга. "Заказывайте то, что вы считаете нужным". Примерно в это время в кабинет комиссара Реннера позвонил его коллега из Варшавы, пан Осталовский. Он сообщил невероятную новость: Мариуш и Кристина Скворонские потеряли свои документы более 3 месяцев назад. Они были жителями небольшого села под Вроцлавом и до сих пор не заявляли о пропаже документов. Пан Осталовский категорически заявил, что эта пара не могла быть ни в Москве, ни в поезде следующем на Берлин. Оба супруга всю последнюю неделю находились в своём доме и никуда не выезжали. Это они, сказал комиссар, обращаясь к Вимро. Наш эксперт был абсолютно прав. Именно с этими чужими паспортами убийцы сейчас находятся в нашей стране. Необходимо дать срочную ориентировку на задержание этой пары при пересечении ими границы Шенгенской зоны.